Пранаяма на самом деле означает управление движением легких, а это движение связано с дыханием. Не дыхание производит его, но наоборот оно производит дыхание. Это движение втягивает воздух, действует как насос. Прана двигает легкие, а это движение легких втягивает воздух. Таким образом, пранаяма это не дыхание, но управление той мускульной силой, которая двигает легкие. Это же мускульная сила, проходящая через нервы к мускулам, и от них к легким и заставляющая последней двигаться известным образом, есть прана, которой мы должны управлять в практике пранаямы. Подчинив себе прану, мы точно же увидим, что и все остальные действия праны в теле постепенно подчиняются нам. Я сам видел людей, которые имели способность управлять почти всеми мускулами и нервами в своем теле. И почему бы нет? Если я управляю некоторыми мускулами и нервами тела, почему я не могу управлять ими всеми? Что тут невозможного? В настоящее время полное управление телом утрачено нами и движение стало автоматичным. Мы не можем двигать ушами по своей воле, но знаем, что животные могут. Мы не имеем этой способности потому, что не упражняли ее. Нам известно, что движение, которое стало скрытым, можно заставить снова проявляться. Настойчивые работы и упражнения, некоторые абсолютно утраченные движения тела, могут быть опять приведены в совершенную зависимость от нашей воли. Таким образом, мы видим, что не только нет ничего невозможного, но, напротив, Представляется вполне вероятным, что каждая часть тела может быть приведена к полному подчинению. Йоги этого достигает посредством Пранаямы. Некоторые из вас, может быть, читали в книгах, посвященных этой теме, что при Пранаяме, выдыхая, вы должны наполнить ваше тело праной и спросят, как же это сделать. Здесь просто ошибка переводчика, употребивших В переводе на английский язык слово прана вместе слово дыхание. Каждая часть тела может быть наполнена праной, то есть жизненной силой, и если вы в состоянии сделать это, вы сможете управлять всем телом. Все болезни и страдания вашего тела будут вполне подчинены вашему воздействию. Более того, вы будете в состоянии управлять также состоянием организма другого человека. Все в этом мире взаимосвязано и хорошее, и плохое. Если ваш организм находится в известной степени напряжения, он будет иметь тенденцию вызывать аналогичное напряжение в других. Если вы сильны и здоровы, те, кто живет рядом с вами, будут также становиться сильнее и здоровее. Но если вы больны и слабы, окружающие вас люди будут склонны стать такими же. Вибрации вашего тела будут оказывать воздействие на состояние тела другого человека. В случаях, когда один человек пробует вылечить другого, первое, что он может сделать, это просто передать свое собственное здоровье другому. Это простейший способ лечения. Сознательно или несознательно здоровье может быть передано. Очень здоровый человек, живущий с физически слабым, делает его несколько сильнее хочет он того или нет. Сознательное же действие в этом направлении будет быстрее и успешнее. Бывают и такие случаи, когда человек не очень крепок физически, а между тем мы знаем, что он может принести здоровье другому. Это означает, что данный человек имеет несколько большую способность управлять праной и может активизировать на какое-то время свою прану, придав ей определенный режим вибрации, И передать это состояние другому человеку. Бывали случаи, когда это производилось на некотором расстоянии, но в действительное здесь не было расстояния в смысле разъединения. Где такое расстояние, в котором было бы разъединение? Есть ли какое-либо разъединение между вами и Солнцем? Существует одна непрерывная масса материи. Солнце одна ее часть, вы другая. Если разъединение между одной частью реки и другой, тогда почему же не быть передачи сил? Нет никакого основания для отрицания этого. Эти случаи вполне верны, и Прана может быть направляема на очень большие расстояния. Но из сообщаемых случаев такого рода обыкновенно на один достоверный приходится сотни ложных. Это не так легко, как думают. В более обыкновенных случаях таких излечений целители просто пользуются естественной наклонностью человеческого тела быть здоровым. Никакая болезнь в этом мире не убивает большинства пораженных ею. Даже в холерной эпидемии, если в течение первых дней умирает 60 из 100 заболевших, то затем число это уменьшается до 50 и 20 на 100, а остальные выздоравливают.